Глава 8 «Фронтир. Система нейтрального торгового союза. Корабль «Дикий Крафт». «И что это за система?» — спросил я у Корга, когда мы вышли в каком-то оживленном секторе. То, что мы видели, было даже как-то неожиданно для секторов, находящихся на территории «Фронтира». Такое огромное скопление кораблей и трафик проходящих судов тут исчислялся тысячами и десятками тысяч. И это только те корабли, что успел засечь радар «Фронтир» которые находились в пределах досягаемости его сканирующих систем, пока мы пролетали по сектору. Что интересно, в навигационных картах этот сектор был отмечен лишь как небольшой транзитный узел. Но уж на небольшой транзитный узел для малокаботажных судов он не тянул никоим образом. И именно это и заставило меня, да и всех остальных, обратиться за разъяснениями к сидящему рядом со мной креату. Ведь это он выбрал нашу конечную точку назначения после десятка слепых прыжков, которые мы сделали для запутывания следов, ведущих за нами. Криад помолчал, и потом, глядя на нас, неторопливо ответил. «Бывал я тут однажды. Эту систему не признает содружество, и поэтому тут не действуют его законы. И нас, как вы все понимаете, оттуда не достанут». Для того, чтобы эффективно действовать именно тут, надо иметь разветвленную сеть шпионов прямо на территории этой системы. И он вывел на экран текущие данные сканирующих систем. Это территория нейтрального торгового союза. Они держат под контролем еще несколько систем подобного плана и разбросанной по всей территории фронтира. Это только одна из них. Координаты других мне неизвестны. Я кивнул. О чем-то подобном сообщалось в базах по устройству Содружества, его финансовой системе или о планетарных системах, находящихся под особым юридическим статусом. Системы нейтрального торгового союза как раз и были из подобной категории исключений, не подпадающих под общую гребенку. Точного количества систем, им принадлежащих, известно не было. Но вот насчет координат можно было кое-что придумать. «Я подключился к доступным нам навигационным справочникам», «Так, хоть эти системы и не признаются содружеством, но трафик судов через них проходящих они игнорировать не могут и должны его учитывать и фиксировать. А то, что для территории фронтира это будет очень значительная величина, я уже понял. Проверяем то, что получилось». «Ага, все как я и подумал». «Достаточно отсортировать системы не по их названию или по описанию, и выделяется сразу же несколько узловых центров». И трафиком судов одного порядка их... 12 С большой долей вероятности это и есть системы, принадлежащие нейтральному торговому союзу. Кстати, вот и координаты того сектора, где сейчас находимся мы. Не знаю, пригодится ли нам в будущем эта информация, но теперь я знаю сектора, где нам проще всего затеряться. Кроме того, эта выборка дала и еще парочку любопытных результатов. Было порядка 20 систем с чуть меньшим количеством проходящих через них судов и что это было неизвестно, ко многим из них не было никакого описания. И как полная противоположность первых двух пунктов было еще два пункта, я их разделил на две категории. Первая – это несколько систем, где в принципе не было зарегистрировано никаких полетов со времени их внесения в навигационные справочники. А значит, их тоже можно использовать как системы, где можно залечь на дно. Но вот последняя – это очень странные системы. Их было 37, они никак не обозначались, но одна та статистика, которую я наблюдал при входе в них, мне очень не понравилось. Так вот, это вторая категория систем, куда корабли влетали и откуда потом не возвращались, в принципе. Или возвращались, но очень редко. Самая большая пропорция 1 к 10. И вот эти системы, я да и весь наш корабль постараемся обходить стороной. Слишком уж они подозрительные. Но если вернуться к теме систем, принадлежащих нейтральному торговому союзу, то тут, в принципе, не действовали никакие законы, кроме твоих собственных. Смог отстоять их, значит, это твое право. Нет, тебя никто сюда не звал. Так что в плане уровня собственной безопасности они ничем не хуже или не лучше самого «Фронтира». Как смог ее обеспечить, с тем и будешь жить. Это системы анархии, свободной торговли, всем, что можно только придумать. Именно в таких системах и располагались резиденции глав пиратских кланов – На они сами их корабли были тут очень частыми, если не постоянными гостями. Но еще, Здесь бы нас уж точно не смогли отследить. В этом Корк был прав. Именно это и сказал Криад секундой позже. Для нас эта система хорошающая и тем, что здесь мы сможем легко затеряться. Тут он был полностью прав если не учитывать те системы, где вообще никто не появляется, на которые я обратил внимание при несколько преобразованном анализе навигационного справочника. Между тем Корк продолжал говорить. «К тому же, чтобы не привлекать особого внимания, нам придется заняться чем-то, не вызывающим особых подозрений здесь, в системе. Тут есть всего три категории людей, и он начал перечислять. Наемники, торговцы и пираты». Наемники. Спокойно констатировал сержант, который тоже присутствовал тут. «Для работы в других сферах у нас нет ни опыта, ни связей». И, посмотрев на нашего капитана, он добавил «Нежелание». «Я тоже так подумал», — согласился с ним Корк. «Но тут есть одна проблема». И он указал на сидящую напротив него Лею. Ее тут сразу не воспримут всерьез, а времени для того, чтобы она сумела показать себя, у нас просто-напросто нет. Ведь нам нужно заявить о себе как о действующем отряде с уже устоявшейся командой, иерархией, структурой и, как следствие, уже признанным командиром, которому только и останется каким-нибудь небольшим делом подтвердить свой статус. Лэя же для этого потребуется не один и не два рейда, а ровно столько, сколько будет нужно всем остальным, чтобы признать ее. И сделать все это нужно будет, как только мы прибудем». «На станцию найма, иначе нельзя. Все опять же упирается во время». И Криат посмотрел на слушающих его членов команды, хотя в основном ему было интересно мнение действующего капитана. и «Я так вообще не обратил на эти слова внимания. Меня бы устроил любой вариант». Все присутствующие тут были вполне адекватными и, главное, опытными людьми. Лея, похоже, считала примерно так же. «Ведь в ответ девушка спокойно пожала плечами». «Да нет проблем», — сказала она, глядя на Корга. «Тогда нашим командиром будешь ты. Думаю, это не вызовет ни у кого никаких возражений. Я же обратил внимание на другое. К тому, глядя на Лею, подумал я, что она может являться пилотом на нашем корабле, похоже, ни у кого из местных никаких претензий не будет. Видимо, женщины в наемных отрядах не такая уж и редкость, ведь встречаются среди них и командиры отрядов». Только вот им для подтверждения своего статуса и своей силы необходимо чуть больше времени, чем всем остальным. А я-то, когда попал на корабль, думал о том, что тут полное равноправие полов. Теперь же вижу, глядеть ка оказывается, так далеко не везде. У наемников всегда был свой особый взгляд на мир и на то, кто ты в нем, и я усмехнулся. «Ведь и правда», — подумал я, «настоящий наемник должен глядеть на окружающих сквозь прицел своего бластера». Так он и проживет чуть дольше. Придется и нам принять это за основное правило. Похоже, местные наемники очень сильно отличаются от тех, с кем команде приходилось иметь дело на станции Прана. Нравы тут гораздо проще, но от этого они и в разы жестче. Одно их право сильного чего стоит. Грохнули тебя, забили насмерть. Ну что ж, значит, ты был очень сильно неправ и нефиг было лезть не в свое дело». «Именно поэтому пираты чувствовали себя очень вольно как раз-таки в этих секторах, даже больше, чем в открытом космосе. Во-первых, это право сильного, когда тебя никто не ограничивает в применении силы и вооружений, которые есть в содружестве. Хоть и какие-то слишком уж они странные. Не уби, и при этом правила десятикратного преимущества или ущерба, когда открытым нападением считается лишь десятикратное превышение сил противника. Или ущерб, нанесенный больше, чем на 10 миллионов кредитов». «Вот черт!» — оторопело, подумал я, как только осознал последнюю свою мысль. «Я же спер двести миллионов кредитов у пиратов и перевел их на территорию Содружества. Только тут дошло до меня мое последнее деяние. Это получается, что теми своими действиями я развязал войну между пиратскими кланами. Офигеть! На тот момент база по юриспруденции мной была изучена еще не полностью». Я как-то даже не задумывался о том, каким последствиям приведут мои дальнейшие действия. Теперь же я это знал прекрасно. Но, оценив их, как-то в общем-то и не расстроился. Пиратов мне было никогда особо не жалко. Так что туда им и дорога, решил я, и вернулся к своим нынешним рассуждениям. Тем более и сейчас я остановился на пиратах и тех причинах, почему они предпочитали именно этот сектор или подобные ему для своей легализации и резиденций. Второй причиной было то, что тут они могли вполне официально и не маскируясь привлечь на свою сторону наемные отряды. «Правда, я надеюсь, что мы уж как-нибудь сумеем обойтись без этого». Есть тут разные правила и законы, мы можем спокойно отказаться от работы как на пиратов, так и на работорговцев, заявив себя как, к примеру, отряд сопровождения или охраны обычных торговых маршрутов. Правда, чтобы потянуть это, нас очень мало, нужна как минимум еще пара-тройка кораблей. Но и тут мы можем просто влиться в группу, которая ищет дополнительные корабли. Однако это так, всего лишь размышление. Как я понимаю, групповые контракты без очень тщательной проверки не для нас в силу специфики нашего экипажа, вернее, его членов и их прошлого. Так что посмотрим, что они решат по поводу наших будущих контрактов. Ведь это должен быть следующий наш вопрос после выборов нового командира. И это ляжет в основном на него. Между тем разговор продолжался. «Угу», — кивнул Криат, отвечая «Лэй». «Только вот есть небольшая проблемка. Слишком приметное у меня лицо, чтобы просто так светить его. Могу ненароком нарваться на кого-нибудь из своих старых знакомых», — спокойно закончил Корк. «А ты разве не всех их... того?» — удивленно посмотрел на него сержант, проведя рукой по шее. «К сожалению, не всех», — ответил Криат и в свою очередь посмотрел на сержанта. «Он не подойдет». Вместо того произнес сидящий тут же тролл, как, в общем-то, и я. Рожами мы с ним не вышли. На помощника или офицерский состав еще потянем, но не на главного. Слишком много в нас сержантских черт. Не поверят. И откуда он, интересно, это знает? Удивленно посмотрел я на тролла, хотя и сам буквально через несколько секунд после его слов пришел к такому же выводу. Дали о себе знания, полученные из баз по психологии А тролл-то очень непрост, понял я, глядя на него И к абордажникам, судя по всему, он имеет точно такое же отношение, как и я, к инженерному делу Просто его вписали туда, где бы его наличие с его-то внешностью вызвало меньше всего вопросов Я просмотрел данные в базе, что находил по нему ранее Значит, и он чистая липа Ну, разве что, кроме имени, в этом я был полностью уверен. Так подделать свою реакцию, особенно ее эмоциональный фон при обращении к себе, практически невозможно. Но, опять же, в его случае меня смутило это самое «практически». И я вновь посмотрел на Тролла. Слишком много странных личностей с темным прошлым собралось на этом корабле. «Включая и меня самого», — усмехнулся я. «Меня тут вообще не должно было быть». «Тогда кто?» — удивленно спросила Лерри. Как-то за своими размышлениями я упустил остальную часть разговора и выхватил этот самый последний вопрос девушки И очень мне не понравился взгляд, брошенный креатом отцом Нары в мою сторону. «Особого выбора у нас нет», — сказал он. И неторопливо, как бы пробуя на вкус это свое движение, кивнул головой, указывая на меня. Остался только он. «Ага». Понятно. Ничего он не пробовал. Ему была интересна моя реакция и то, как это воспримет Лея. Но от меня он ничего не добился. Два плюс два я складывать умею, а потому как сидел, так и остался сидеть. А вот Лея... Такая гамма чувств мелькнула на ее лице, что я даже поразился. Однако дальше... Было простое голосование, где присутствующие высказали свое мнение. Из этого голосования был исключен только я. Для неравновесия на совете присутствовала еще и Нара. Она ни на что не претендовала, но создавала перевес голосов. Как ни странно, я ожидал большего сопротивления со стороны команды, чем увидел на самом деле. Реально против меня выступила лишь Лея, что было вполне ожидаемо. Но вот остальные... Особенно меня удивил пожилой Криат, наш сержант, который всегда относился ко мне как к главному врагу народа. Так что в итоге за меня проголосовали практически единогласно. «Ну что?» — хлопнул меня по плечу рукой усмехнувшийся Корк. «Поздравляю с вступлением в новую должность». Вот так я неожиданно и превратился из обычного инженера в командира наемного отряда. Так я и предсказал сам себе, следующей темой нашего обсуждения стала возможность принятия нами первого контракта — И тут все, не сговариваясь, посмотрели на меня. «Решай», — ехидно усмехнувшись, сказал Лея. «Э, «Теперь это твоя работа. Мы можем только как-то помочь тебе с выбором тех контрактов, за которые возьмемся, но решать все равно тебе». И она довольно посмотрела на меня. Вот она, главная подстава, которую мне и подкинул этот разговор. Теперь будущее нашего корабля и его команды во многом зависело от моих решений. «Мне нужно пару часов». «Спокойно, — сказал я, — чтобы ознакомиться с обстановкой в секторе и теми контрактами, что мы можем тут найти». «И это все?» — несколько удивленно произнесла Лея. «Ведьма, она ожидала совершенно иной реакции, но я не оправдал ее ожидания». Но раз уж так вышло, что эти обязанности, кроме тех, что и так лежали на мне, взложили на меня, то следует выполнять их так, чтобы ни один комар носа не подточил, и некоторым ехидным красавицам при следующем нашем разговоре придраться было особо не к чему. — Так у меня есть это время? — уточнил я. — Конечно, — кивнул главой корк. — Хорошо, — поднимаясь, произнес я, — пойду к себе и посмотрю, что мы сможем тут найти. После этого я развернулся и вышел за двери кают-компании. Что-то он как-то уж слишком спокойно воспринял наше решение и то, что теперь именно он отвечает за функционирование деятельность нашего отряда. Задумчиво глядя на двери, за которыми скрылся человек, произнесла Лея, обращаясь к присутствующим. Нара, которая тоже присутствовала на совещании, хотя не должна была тут находиться, но в силу сложившихся обстоятельств все же попала сюда, усмехнулась. «И, похоже, тебя это бесит больше всего», — сказала она, заглядывая в глаза своей сестры. «Да нужен он мне», — буркнула та в ответ. «Просто я бы больше доверяла дяде или, к примеру, любому из вас, чем ему». И девушка совсем как ребенок недовольно надула щеки. Решение, принятое на совете, явно было не по душе. Хотя во время проведения завещания она практически никак не выражала своих негативных эмоций по поводу его проведения и того результата, что они получили в итоге». Но сейчас это было не тогда. Тут все свои, и девушка слегка приспустила маску холодной отчужденности. Тем более она и сама не могла понять, почему присутствие этого человека так сильно выводит ее из себя, не давая сосредоточиться и собраться с мыслями. И это ей очень не нравилось. Она привыкла всегда и везде держать себя в руках. «Не переживай», — произнес молчавший до этого момента сержант и обвел рукой вокруг себя. «Что ты видишь?» — спросил он, обращаясь к Лэй. «Э-э-э...» И она огляделась. «Каюта?» «И?» Пожилой крят явно старался натолкнуть ее на какую-то мысль. «Корабль, ты видишь», — нетерпеливо перебил ее нара, вклинившись в разговор. «Я права?» — уточнила она у сержанта. «Да», — согласился он. «И по всем законам, особенно наемников, владельцем этого корабля являетесь вы вместе». И сержант указал на Лео, а потом и на двери, за которыми скрылся их инженер». «Он, как его создатель, и тот, кто его нашел, и ты, как капитан предыдущего судна». «Но главное...» И сержант жестко посмотрел на свою воспитанницу. «Пора бы тебе уже реально научиться оценивать противников. Без него нас уже давно не было бы в живых, как этого корабля, который заменил нам старый. И ты забыла еще об одном». Девушка несколько растерянно посмотрела на пожилого креата. Но он не стал сбавлять тона или говорить хоть чуточку мягче. Сейчас была не та ситуация, когда было нужно и можно щадить самолюбие девушки. Слишком многое она потеряла за несколько предыдущих лет, чтобы совершать такие детские ошибки. И сержант хотел ей напомнить об этом. А поэтому он также жестко произнес «Он тоже не тот, за кого себя выдает». И я не удивлюсь, что опыт командования у него уже есть. Так что я уверен, парень справится». «И, возможно, сделает это ничуть не хуже тебя!» Немного помолчав и подумав, он добавил, «А, возможно, и лучше!» И на смущенный взгляд Лея он усмехнулся. «Слишком бурно ты на него реагируешь!» И уже более серьезным голосом спросил, «А вы хоть раз заметили, чтобы он растерялся или вышел из себя?» И сержант обвел взглядом окружающих. «Вот и я нет! А холодная голова — это как раз то, что нам сейчас нужно больше всего!» И он замолчал, давая всем остальным возможность обдумать его слова. Молчание нарушила нара. «Я что-то не поняла», — сказала она, а потом спросила, обращаясь к отцу и сержанту. «Почему он не тот, за кого себя выдает?» И она уперла свой взгляд в лицо Корга. «Ну, хоть что-то твои длинные ушки да пропустили на этом корабле», — усмехнулся тот и, не став ей отвечать, начал подниматься из-за стола. «Думаю, наш новоиспеченный командир соберет новый совет через пару часиков», сказал он, направляясь к двери, ведущей в капитанскую рубку. Нара ошеломленно замерла. «А я?» — тихо спросила она, говоря ему вслед. «Ну, а ты тоже можешь заняться своими делами», не поворачиваясь к ней, спокойно ответил Корк. И у всех сложилось такое впечатление, что тот улыбается во весь свой рот. «Ну уж нет», — проворчала Нара и повернулась к Лэй. «Уж ты-то от меня не уйдешь?» — сказала она, и, схватив девушку, удивленно посмотревшую на нее за руку, потянул ее вслед за собой. «Поговорим у меня», — услышал сержант последние слова дочери Корга, а потом поднялся и сам. «У всех были дела, и больше всех этих самых дел с этого момента будет у их молодого командира, в этом он был уверен. Но также он был уверен и в том, что тот с ними справится». «Ну и с чего мне начать?» — проворчал я, сидя у себя в инженерном отсеке. Да всё с того же, с подключения к местной сети. Все объявления о поиске наемников на те или иные задания, если такие и есть, должны находиться там. Система подключения стандартная. Но тут есть одна проблема. Наш отряд следует каким-то образом зарегистрировать и описать его назначение и функциональность. И это, пожалуй, самый важный шаг при создании оформлении наемного отряда. Это необходимо сделать, чтобы не только мы могли искать контракты, но и заказчики по неким вводимым ими параметрам могли найти нужный им отряд для выполнения той или иной работы. И тут следовало достаточно хорошо представлять существующий рынок спроса и предложений. Но еще лучше необходимо было представлять то, а что же на самом деле может предложить наш наемный отряд. И вот именно с этого этапа регистрации я и решил начать. «Ну что ж, начнем оформление того, что у нас есть и что мы можем предложить», — подумал я, просматривая другие объявления. В глаза сразу бросилась некоторая закономерность. Предложения, оформленные по стандартному шаблону, вызывали гораздо меньший интерес, поэтому и я от него сразу же отказался, взяв за основу только списочный перечень возможностей отряда, который был обязателен в любом случае. «А вот теперь приступим» решил я и начал составлять наш собственный рекламный буклет, который и является неким внешним фасадом, по которому и будут судить о нас самих и нашей деятельности. Во-первых, у нас есть очень неплохой корабль среднего класса, универсальный по своему назначению, и у нас в наличии есть пилот, связист, инженер и офицер по вооружению, которые могут полноценно управлять им и поддерживать его. Полную работоспособность также можно обеспечить а также и боеготовность – это одна из основных наших возможностей. Я проглядел информацию по выставленным объявлениям о других командах наемников, и, к моему большому удивлению, у многих из них не было даже собственного корабля. Или еще больший казус – был корабль, но не было пилота к нему, инженера и прочее. И так в различных вариациях. «Самое интересное объявление, которое я нашел, это наемный отряд из одного единственного человека, который позиционировал себя как наемника универсала, готового заменить по своим возможностям команду из двадцати бойцов. Кстати, у него тоже не было своего корабля. Но у него вообще ничего не было, кроме огромного самомнения. Все за счет работодателя. И цена найма там реально приравнивалась к найму отряда, состоящего из двадцати бойцов». И что интересно, его иногда нанимали, по крайней мере, в графе «Выполненные задания» был небольшой список. «Может, не самомнение? А я что-то не понимаю?» Подумал я о странном наемнике, но забыл о нем, решив не тратить зря время, а переключился на составление списка наших собственных достоинств и возможностей дальше. Второе, что мы могли предложить, это «Полностью боеспособное звено тяжелых истребителей». Таких предложений было достаточно, но вот в сочетании с собственным кораблем сопровождения, который и занимается их перевозкой и транспортировкой, а также ремонтом и обслуживанием, было очень мало. В основном подобные объявления давались авианесущими матками с количеством стационарных истребителей от 25 штук. Но для обычного сопровождения или охраны торговых кораблей или караванов такое количество техники, которое не способно самостоятельно перемещаться из сектора в сектор, не требовалось, Их чаще всего использовали в локальных конфликтах, когда мобильность требовалась в пределах одного, максимум двух секторов. Третье. У нас была собственная абордажная команда. И в том, что это матерые волки, поопаснее обычного космического десанта, я был полностью уверен. Откуда они появились на корабле, мне неизвестно. Досье на команду я перестал доверять после кучи нестыковок, которые там были, но вот глаза меня не обманывали. И как они действовали при захвате того корабля наемников, что шел за нами, по я видел собственными глазами. Конечно, этим никого не удивишь, но это еще один наш дополнительный плюс. Да к в придачу я записал и наш спасательный корвет, как средство мобильной доставки десанта, на малые расстояния. При этом указал, что дальность прыжка составляет 1 два сектора. Половину назвал на случай, если придется непредвиденно возвращаться». Так что в рамках наемных отрядов наши абордажники уже сами по себе вместе с «Корветом» превратились в отдельное боевое подразделение. Быстро посмотрев объявление, я заметил необычную тенденцию, где предпочтение отдается не одному большому отряду, а нескольким работающим совместно. И потому сразу же зарегистрировал наших абордажников отдельной наемной группой, но работающей только совместно с нами». «Вот и получалось, что если кому-то понадобятся десантники, те автоматически потянут нас за собой, и наоборот, если будем нужны мы, то мы вытянем наших абордажников». Посмотрев первые пункты, я на этом не остановился. Отрядов, которые могли предложить что-то большее, были сущие единицы, и они шли уже с пометкой «прожженных профессионалов». Ну, это я их так назвал. На самом деле была какая-то внутренняя градация для деления уровня профессионализма наемников – и все отряды, которые могли предоставить какие-то услуги, кроме стандартного списка, были отмечены пятью шевронами или их большим количеством. Я насчитал всего сорок таких отрядов, и на фоне моря остальных наемников это были сущие единицы. И вот как раз теперь пошло то, что могли предложить сущие единицы из зарегистрированных тут наемников. Четвертое. Спайка боевых дроидов. Очень эффективны при обороне кораблей. При атаке будут только мешать из-за отсутствия известных границ контролируемого пространства. Но вот если внести их как дополнительное средство обороны, то они дают нам заметное преимущество. Так я и сделал. Пятое. Мобильный тактическо-вычислительный центр. Это его я сам так назвал. Звучит красиво. По факту же все элементарно просто. В реальности это вся наша команда, хотя в основном я хотел привлечь к этому делу корга и сержанта. И наши искины, которые мы можем слить на обработку любую задачу. Не только тактическую, кстати, об этом стоит подумать, но займусь этим несколько позже. Но ведь о том, что это может означать на самом деле, мы можем никому не говорить. Зато только одна фраза, которую я добавил в сопровождение этого пункта предлагаемых нами услуг «Чего стоит» повышает боеспособность подразделения или группы подразделений и кораблей в него входящих за счет применения реально реализуемых тактических схем и общей синхронизации тактических действий на поле боевых действий на 15-20%. Эта приписка полная отсебятина, особенно что касается процентов. Указанное увеличение боевой эффективности никто и никогда проверить не сможет. Ну, как во время боя выяснить, насколько эффективнее могло бы действовать подразделение? Да никак. Но зато как звучит. Тем более до такой степени отдает военщиной, что те, кто ищет именно профессионалов с военным прошлым, первым делом обратят на нее внимание. Теперь шестое. Психологическая оценка противника. Нечего троллу притворяться полным бездрем. Ему место в штабе. Так что пусть занимается тем, что ему и положено. На то, что это основной его профиль работы, я был полностью уверен. Нефиг было лезть со своими умными советами так открыто. Чем хотели, тем и получили. Дальше. И это, по сути, последнее. И в основном касается меня и нашего связиста, Вира. Инженерно-технические работы любого профиля. Даже никак не стал комментировать этот пункт. И так все понятно. Единственное, что добавил, это наличие мобильного и стационарного ремонтного комплекса. И, вспомнив про свой истребитель, обозначил его как автономный, пилотируемый, многофункциональный инженерно-ремонтный истребитель среднего класса. Конечно, такого класса кораблей не существовало. Но у меня-то подобный истребитель был, и если кто-то потребует его предъявить, мы это спокойно сможем сделать. «Вот вроде и все», — подумал я. «Ну, и что мы в итоге видим?» «А видим мы действительно отряд универсального назначения, который может выполнять абсолютно весь спектр работ, какой только есть. Главное — определиться с нашей нишей в местной иерархии наемных отрядов» но это дело времени. Обратят на нас внимание только после одного, двух, а лучше трех удачно выполненных контрактов. Идем дальше. Самым последним пунктом, который следовало внести и заполнить, был перечень подтвержденных достижений нашего отряда. Но подтверждены они должны быть по требованию. Не обязательно выкладывать данные в общую сеть, ведь операции могут быть секретного характера. И как я понял... На этот пункт смотрят практически сразу, когда пытаются оценить потребность в том или ином отряде, пытаясь понять по его предыдущим операциям, справится ли он с поставленной задачей. И тут следовало очень хорошенько все продумать, ведь реально доказательством являются данные, предоставленные лично мной, как командиром отряда, а не кем-то из членов нашего экипажа. И в этом вся проблема. Я с командой всего лишь один единственный рейд — и предоставить данные смогу только исходя из него. По факту это всего лишь один полет, несколько прыжков с заданной степенью точности, и все. Но какой русский не пытается найти дырку в правилах там, где ее, казалось бы, и вовсе нет? Однако она была, и я ее нашел. Мне очень понравился пункт о проведении секретных миссий. И в этом случае предоставлялись очень урезанные данные по конкретно заданному вопросу. А вот с этой точки зрения наш полет можно разделить на очень много разноплановых операций локального характера. Так что все наши миссии сразу приобрели гриф секретности, который я и проставил. Ведь его-то почему-то никто не проверял. Это, кстати, один дополнительный плюс, на который тоже обратят внимание. Ведь секреты и тайны всегда привлекают внимание. И в этом случае нам было, что предложить. Во-первых, доставка секретного груза. А почему навигационные буи не могут быть секретными? То, что они не такие, не докажешь. Мы прилетели, выбросили груз в секторе, а что должно произойти с ними дальше, нам неизвестно. Все укладывается в рамки описанной миссии, ни слова лжи, только правильно поданная правда. Мы пройдем любой полиграф. Во-вторых, управление кораблем с критическим повреждением. А почему нет? Мы вообще летали на пороховой бочке. Кстати, в комментариях я так и написал, вроде как эмоции и то, что мы еще не те, сорви головы. В-третьих... Взлом системы защиты военного судна в режиме боевой готовности, перехват контроля и управления над ним. Подобная операция проводилась даже дважды. Ну, это не обязательно знать. В-четвертых, выявление уязвимостей в системе безопасности. По сути, это одно и то же с предыдущим пунктом, но только для очень знающих людей. В-пятых... Саперно-подрывная диверсионная и антидиверсионная деятельность. Тут основном указано то, как мы сами подорвали свой старый корабль, потом судно наших преследователей, и разыскали установленные мины-ловушки, оставленные нашим предыдущим инженером. И это же я отнес к выявлению замаскированного агента противника, что было у меня антидиверсионной деятельностью. Ну и как основное – это засада, устроенная на преследовавшего нас наемника. В-шестых – Штурмовые операции силами звена тяжелых истребителей. Тут даже комментировать не пришлось. Они были указаны у нас в описании. В седьмом пункте нашей программы абордажно-десантная деятельность. В комментарии указал, что все операции проводились без потерь с нашей стороны, благодаря применению новых тактических схем. Все правда. Все же одна операция прошла совершенно без потерь. Восьмой уход от преследования. Ну, это то, как мы прыгали по секторам, вроде как заслуга нашего навигатора. Девятое. Разведывательно-поисковая деятельность. Тут больше всего подойдет работа в секторе кладбища кораблей. Особенно мне понравился пункт с использованием инновационной системы распознавания и сканирования объектов, которые я вставил. Ну и последним, десятым, были наши инженерно-ремонтные работы, начиная от ремонта кораблей и заканчивая их отдельными модулями. Вся эта наша деятельность подпадала под различные предлагаемые нами услуги, как каждый пункт в отдельности, так и несколько из них совместно. о вот теперь все!» С облегчением подумал я. Но, взглянув на первую и самую главную строчку, хлопнул себя по голове. Чуть не забыл о самом главном. «Нам нужно название!» Но тут у меня никаких сомнений не было. Одно слово так и заклинило в голове, и потому я даже не стал сопротивляться своим желаниям и советоваться с командой. Они поставили меня перед фактом, так что теперь их очередь отдуваться и удивляться. Тем более и слова, скорее всего, они такого не знают, и я написал «Е-ХИД-НА». Ну а теперь пора приняться за поиск нашего первого контракта. Просматриваю объявление. «Как-то я думал о том, что наемникам платят гораздо больше», — с огорчением подумал я, рассматривая выставленные прайсы на услуги или, наоборот, гонорары за проведение тех или иных операций и выполнение контрактов. Но при прочтении их условий до меня дошло, что при обращении к наемникам-нанимателям указывается лишь чистая прибыль, полученная с контракта, издержки такие как средства, затраченные на доставку отряда в тот или иной сектор, топливо для корабля, проживание на месте проведения акций или на судне, покупка того или иного оборудования, модуля или вооружения, берет на себя наниматель. И все это он компенсирует за счет чистой прибыли, получаемой отрядом с выполнения контракта. Это нужно использовать. При заключении любого контракта нужно обязательным пунктом проверять и вписывать всю сумму, которую наниматель планирует затратить на контракт, а не чистую прибыль по нему». «Можно поступать и таким образом». Я проверил, многие наемники так и поступали, стараясь получить большую чистую прибыль. Но тут все равно требовалось смотреть на обязательные издержки. Правда, в нашем случае они будут минимальными. Нам фактически на текущий момент ничего не нужно. Со временем, конечно, все может измениться, но не сейчас. Да и потом мы многое сможем делать своими силами, минуя затраты, которые якобы понес наниматель. Многие отряды этого себе просто-напросто не могут позволить, в отличие от нас». Ну и что можем просмотреть из предложений, если взглянуть на них с этой точки зрения? Предложений много. Так, будем работать с объявлениями, как со списками. Благо мой эскин позволяет провести подобное преобразование в реальном времени, а его внутреннего объема с избытком хватит для составления подробнейшей базы данных по всем объявлениям. Смотрим, что у нас получилось. Ага, вижу. Из всего этого многообразия нам пока нужно всего несколько категорий. Во-первых, предполагаемый риск контракта. Его коэффициент опасности. Тут все просто. Чем меньше этот параметр, тем, соответственно, меньше и выплаты по нему. Но вот вычисляется этот параметр не так уж и легко. Этот коэффициент выставляется независимым модерирующим доски объявлений и скином на основе предоставленных о контракте нанимателям данных. И если степень риска потом резко возрастает нанимателя взымают штрафную сумму приравниваемую чуть ли не к стократной стоимости контракта. И выплатит он ее в любом случае, ведь она является залоговой суммой, находится у этого независимого арбитра до конца выполнения контракта наемниками. Потом, по возвращении, они пересылают Искину отчет о выполнении. Тот анализирует его, и в соответствии с проведенной операцией и тем, что на задании происходило на самом деле, информация предоставляется из логов Искина снимается из логов нейросети командира отряда в случае спорных моментов, он выдает новую стоимость выполнения контракта. И тогда отряд получает, или причитающуюся ему сумму она считается минимальной, или большую в зависимости от возросшего риска проведенной операции. Поэтому в интересах нанимателя предоставить о контракте как можно больше информации, даже просто предположительной, той, о которой он лишь догадывается, но и сгущать краски нельзя. Ведь в этом случае могут назначить неадекватно завышенную сумму, которую придется платить в случае выполнения контракта. Так что лучше изложить максимально достоверную и точную информацию и заложить процентов 10-15 на непредвиденные риски. В худшем случае уйдет именно та сумма, которую и предполагали с учетом реального риска проведения операции, ну а в лучшем наниматель расплатится по минимуму. Это все в дальнейшем будет играть только ему на руку. Он предупредил наемников даже о гипотетической опасности, и это их проблема, что они не прислушались к его словам и не воспользовались всей суммой для подготовки к проведению операции. Так что с этим пунктом все относительно ясно и достаточно достоверно. Следующим главным параграфом мною выбиралась сумма контракта, но, как уже я для себя решил, это будет не чистая прибыль, которая шла основным параграфом, привлекая всеобщее внимание, а именно сумма, которую предполагает потратить на контракт наниматель, ее невозможно было отфильтровать на общей доске, а вот в моей собственной базе она выбиралась спокойно, там я мог задавать любые произвольные условия поиска и выборок, так что на эту общую сумму контракта я и собирался смотреть». И вот что у нас выходило. Есть несколько контрактов с минимальным коэффициентом риска, по которым идет достаточно крупная общая сумма, но очень уж небольшая чистая прибыль. Про коэффициент опасности понятно. Я не собирался подвергать нашу команду дополнительному риску. Мы и так ходим, по краю. Так что выбор был очевиден. Но вот выделить из этого списка контракты с наибольшей общей суммой затрат на операцию для меня показалось очень интересным. И тут вышло даже лучше, чем по многим контрактам, с высокой долей риска и большой чистой прибылью, но не слишком большой долей общих затрат. Пропорции поменялись, но вложенная в операцию исходная сумма не очень, и была она примерно одинаковой или достаточно схожей. Так, начинаю разбираться с тем, что я нашел. Контрактов такого плана у меня получилось выделить достаточно много. Но я сразу убрал из них те, где действительно сумма затрат по реализации контракта в результате обязательных издержек практически убивает всю прибыль. Это, например, такие, где требовалось доставить в определенную систему грузовой или транспортно-гражданское судно, но перед этим его необходимо приобрести. И тут было два варианта. Либо приобретать сразу полностью рабочий корабль, который и гнать в нужное место. Но в этом случае прибыли будет чуть больше нуля. Все поступали иным способом. Покупалось старое или уже списанное судно и восстанавливалось до работоспособного состояния. Однако и тут не все так просто. Часто требовалось провести его полный или частичный ремонт в зависимости от первоначальных требований, выдвигаемых к кораблю». Конечно, в этом случае достаточно приличную часть затрат можно снизить, взяв на себя ремонтные обязательства. Но, как обычно, было несколько подводных камней, и главным из них являлись эти самые требования к судну. Очень часто они были настолько нереальны для корабля, приобретенного на вторичном рынке, что проще действительно было купить новое судно и перегнать его. Чем, в общем-то, и занимались небольшие наемные отряды, специально специализирующиеся на подобного типа контрактах. Так что этот вариант для нас не подходил, хотя я взял несколько подобных объявлений на заметку. Там требования к кораблю были не очень высокие, да и доставлять его было недалеко. Если мы опять наткнемся на какие-нибудь заброшенные суда, то, возможно, свяжемся с этими заказчиками. Такие контракты обычно висели достаточно долго и их брали как проходные, если место назначения кому-то было по пути к сектору выполнения основного контракта. Но было и то, что меня заинтересовало очень сильно — Я обратил внимание на своеобразные инженерные и, возможно, боевые операции. Так они и классифицировались. Первое – это проникнуть на заброшенный корабль. Его координаты приводились в описании к контракту и перенести данные из его навигационного эскина. Про сам корабль в контракте ничего не говорилось. А значит, его можно будет притащить сюда и считать своей собственностью, как и все, что мы сможем обнаружить на нем. Я поэтому и обратил внимание на этот контракт. Во-первых, это основная миссия, которая оплачивается с учетом того, что придется нанимать высококлассного инженера. С его оборудованием и не менее надежного и грамотного хакера для взлома эскина. Ну и во-вторых, у нас появится корабль для тех самых вторичных, дочерних миссий, которые я взял на заметку. К условно-боевым этот контракт относился по той простой причине, что заказчик не знал, функционирует ли система безопасности корабля или нет. Но вот как раз для нас все это не проблема, особенно в том случае, если мне удастся подключиться к нему и взять корабль под свой контроль. Но даже в противном случае инженер и хакер у нас на корабле уже имеются, и на их найм нам тратиться не придется. И аналогичных контрактов было еще два. Второй – это просто взять под контроль еще одно судно и перегнать его владельцу, потерявшему над ним управление». Все коды предоставлялись, тут даже делать ничего не нужно было, но, опять же, упоминалось о форс-мажорных обстоятельствах, которые могут потребовать наличие на борту квалифицированных инженера и хакера. И последний. Этот контракт был, конечно, не полной копией двух предыдущих, но чем-то похож на них. Здесь требовалось обезвредить боевой спутник в одном из шахтерских секторов, который вышел из строя. И теперь к автоматической шахте по добыче минералов в поясе астероидов, который находился там, никто не мог приблизиться. Тут тоже предоставлялись все коды. Но, как сообщалось в контракте, спутник на них не реагировал. Так что эти контракты я и собирался предложить взять в работу. Они не будут подвергать нас большой опасности, не больше, чем любой другой полет по территории фронтира. Но вот прибыль обещают принести ощутимую, особенно первый. И все за счет того, что у нас уже есть все необходимые для выполнения этих контрактов специалисты и оборудование. «Ну, что скажете насчет того, что приложил наш новый командир?» — спросил корку сидящих за столом. «Сейчас тут присутствовали все те же самые, только не было самого Макса и Леи. Они ушли в капитанскую рубку, пора было стыковаться со станцией приписки и заключать договора с нанимателями». «Вышло удачно, что все три держателя контрактов или их представители сейчас находились на станции. а времени встречи с ними уже договорились. Осталось только оказаться на станции и подойти для заключения контракта». «Так никто не выбирает контракты», — проворчал сержант, глядя на экран из скины, куда были выведены подробности. «И что?» — взглянул на него Криат. «У тебя возникли какие-то возражения?» «Нет», — покачал тот головой из страны в сторону. «Но это очень необычно» и он начал просматривать условия выполнения контрактов. «К тому же я бы лично никогда даже не посмотрел в этом направлении». «Вот именно!» — кивнул Корк. «Никто из нас не обратил бы внимания на эти предложения, а он обратил. В этом-то и разница между нами. Те, кто его обучал, научили мыслить этого человека совершенно иными категориями. Он смотрит на мир другими глазами и под очень уж вывернутым углом зрения». Сержант молчал ему нечего было сказать и так все было ясно но вот их новый официальный психоаналитик который был даже упомянут специальным пунктом в описании их отряда мог кое что сказать что есть то есть подтвердил тролл но согласись в свете того что он нам тут рассказал а потом и разложил по полочкам это вполне логичное и единственно верное решение он дождался кивка пожилого креата а потом продолжил говорить А то, что никто так не работает, это уже другой вопрос. Так никто и не регистрирует отряд так, как сделал он. По сути, он записал все одно и то же, но разными словами, и вложив в сказанное совершенно различный смысл, хотя по факту все, что он указал об отряде, это корабль и команда. А проведенные нами операции – это вообще чистый смех. Но все это правда, и никто не сможет подкопаться к указанному. Все сведения он сможет предоставить. «Если посмотреть на наш отряд так, как представлено тут, то получается, что у нас в наличии компактное боевое подразделение для проведения спецопераций. Это так и читается в каждой строчке. И знающие люди сразу это поймут, и, как следствие, сразу заинтересуются нами. И не нами, как личностями а именно как боевым отрядом, предназначенным для решения любого типа боевых задач. Очень хитрый и продуманный ход. Даже я бы не сделал лучше». «Да...» задумчиво притянул Корк, «очень необычное решение». я тоже стал просматривать как информацию об отряде, которая теперь была внесена в базу наемников, так и заинтересовавшие их командиры контракты. «А почему он просил обратить внимание на первый контракт?» — спросила сидевшая тут Нара. «Ведь в нем нет ничего интересного». Ее отец быстро прочел описание, потом немного подумал. Хм, усмехнулся он. «Ничего интересного, конечно, нет» кроме предлагаемой по контракту суммы, и после чего посмотрел на свою дочь, ожидая от нее ответа, но девушка не понимала, к чему он клонит. «И еще одного корабля, который можно будет перепродать. А тех, кто согласится приобрести у нас это судно, я думаю, он уже нашел». Икриат постучал пальцем по объявлениям, где говорилось о поиске и продаже кораблей различного класса. «Понятно», — кивнула девушка и на некоторое время замолчала. «Да», — вдруг произнесла она, «а почему он назвал нас Ехидна?» «А что тебя не устраивает?» — спросил у нее отец. «Ну, как-то не очень приятно, когда тебя считают каким-то насекомым из дикого мира». «Заметь», — усмехнулся ее отец, «насекомым, которое считается чуть ли не самым опасным существом в том мире, существом, которое не позволяет его колонизировать, даже несмотря на всю силу и мощь содружества». «маленькая букашка, которая смогла остановить огромного великана». «По-моему, очень удачное название». И отец девушки опять улыбнулся. «Я как-то об этом даже не подумал», — ответила она, и уже смакуя это слово, на вкус повторила. «Ехидна». И, немного помолчав, «А что? Мне нравится». И девушка улыбнулась своей непосредственной и озорной улыбкой. «Ведь и правда очень забавное название и аналогия». «Интересно, он выбрал его специально?» Задумалась она. «Назовите ваш идентификационный номер, и цель прибытия» раздался живой человеческий голос из узла активной связи. «Номер» прозвучал длинный ряд цифр и букв. «Корабль «Дикий Крафт». Судно наемного отряда «Ехидна». Цель прибытия — получение контракта. Отрапортовала Лея. вам выделен и подготовлен док номер 427. Девятая верфь. Следуйте за сигналом маяка Приятного пребывания на территории станции Ознакомьтесь с правилами пребывания на станции И оператор отключился «У них тут есть еще и какие-то правила?» Пораженно спросил человек, сидящий позади девушки «Они меня очень сильно сейчас удивили» Лея промолчала, ей нечего было ответить на этот вопрос «Ну что?» — сказал парень, обращаясь к ней «Хозяева вроде как нас пригласили, так что...» «Вперед!» «Да!» — кивнула она в ответ, и через несколько минут они сели на станцию, где им предстояло принять первый контракт их нового отряда, ведь маскировка должна быть полной, и поэтому они уже начали следовать выбранной для себя легенде».